И тут обнаружился совершенно удивительный, непостижимый факт. Хотя и показавшийся вполне закономерным тем, кто знал истинный смысл событий, арест убийцы не только не внёс сколько-нибудь ясности в это дело, но лишь придал ему ещё большую загадочность и окончательно запутал следствие, что Daniel Diaz заинтересовало парижскую публику. Через день после убийства в газетах появилось следующее сообщение: Арестован Виктор Данигер. Во Гадрафини Дандило. Против него выдвинуты тяжчайшие обвинения. На рукаве его любви, которую господин Дюбуи, начальник сыскной полиции, обнаружил у него под матрасом, оказались пятна крови. Кроме того, на любви не хватает одной пуговицы. Приобски пуговица эта была обнаружена под кроватью убитой. Вполне возможно, что после ужина Данигер, вместо того, чтобы идти в свою комнату, незаметно проскользнул в теневой шкаф. который сообщается со спальни графини, и через стеклянную дверцу смотрел, куда графиня спрятала жемчужину. Однако следует признать, что никаких доказательств этого не обнаружено. Кроме того, остаёлся неясным другой обстоятельство. В 7:00 утра Данёдра видели у табачной лавки на бульваре Де Курсель. Это засвидетельствовала и консьержка дома, где он жил, и продавщица из табачной лавки. Мессис с тем компаньёнкой Кухар со Графини показали, что в 8:00 утра, когда они проснулись, входная дверь и дверь на кухню были заперты на два оборота ключа. Обе женщины, прослужившие у Графини более 20 лет, вне всякого подозрения. Возникает вопрос: каким образом дон Негор мог выйти из квартиры? Может быть, он сделал дубликат ключа? Следствие должно прояснить эти загадочные подробности. Но следствие ничего не прояснило. И хотя обнаружилось, что Виктор Данегар опасный рецидивист, развратник и пропойца, который вполне способен убить человека, само дело, по мере того, как продвигалось следствие, становилось всё более туманным и обрастало всё новыми противоречиями. Во-первых, мадмуазель де Синклеф, двоюродная сестра и единственная наследница убитой, заявила, что графиня за месяц до смерти рассказала ей в письме, где и как прячет чёрную жемчужину. Это бесмыищество по военным кураам. Во-вторых, консьержка сообщила, что среди ночи открывала дверь какому-то человеку, который поднялся к доктору Арелю. Допросили доктора. Оказалось, к нему никто не заходил. Кто же тогда был этот человек? Соучтник. Пресса республики ухватились за версию о соучнике. Её разделял также и добавим мы не без оснований, старый начальник Севской полиции Ганимар. Здесь не обошлось без люпена, говорил он судье. Скажете тоже. Всё там вам мерещится этот ваш люпен, возражал судья. Да потому, что он как раз и орудует всюду. Лучше признайтесь, что он вам чудится всякий раз, когда попадается запутанное дело. Впрочем, в данном случае заметьте следующее. Убийство произошло в 11 часов 20 минут вечера, а ночной визита, о котором рассказала консьержка, состоялся в 3 часа утра. Правосудие нередко хватается за первую попавшуюся версию, что порой приводит к искажению событий и даже их последовательности, поскольку их слишком часто выстраивают по заранее намеченной схеме. Тёмное прошлое Виктора Данегра предопределило предварительное судебное заключение. И хотя не обнаружилось никаких новых данных, которые могли бы подкрепить обвинения, основанные на двух-трёх поверхонах сних уликах, решение судьи осталось неизменным. Он закрыл следствие, передав дело суду присяжных. Через некоторое время началось публичное разбирательство. Оно было долгим и утомительным. Председатель вёл его равнодушно с прохладцей, прокурор тоже не особенно старался. Оказавшись в выгодном положении, адвокат умело повёл защиту. Он вскрыл все противоречия и слабые стороны собранных следствием данных. Не было обнаружено ни одного вещественного доказательства вины подсудимого. Мне было известно также, кто изготовил дубликат ключа, без которого Данилов, выйдя из квартиры в 7:00 утра, не смог бы запереть входную дверь. Видел ли кто-нибудь этот второй ключ и где он сейчас, спрашивал адвокат. Кто видел нож, которым орудовал убийца? Куда он исчез? И уж во всяком случае совершенно не доказано, что в грабеже и убийстве по вине мой подзащитный, а не тот загадочный человек, который с неудомой целью проник в дом в 3:00 ночи. Вы скажете, что стрелки часов точно указывали время, когда было совершено убийство. Но разве нельзя их перевести на любой удобный для вас час? закончил адвокат.